Голод и аппетит. А почему, собственно говоря, терзать себя голодом – это плохо? Может быть, дело как раз обстоит наоборот. Не случайно же и в наши дни многие стали соблюдать посты, разгрузочные дни, садятся на жесткую диету, чтобы сбросить избыточный вес, испытывая при этом нешуточные муки голода. Прежде чем ответить на эти вопросы, попробуем уяснить, что же все-таки представляет собой голод. Возможно, кому-то это покажется странным, но единого четкого представления об этом не существует до сих пор. Очень часто голод отождествляют с аппетитом, хотя и физиологическая, и психоэмоциональная природа этих двух понятий абсолютно различна. А какая, собственно говоря, разница – Воскликните вы, если и голод, и аппетит характеризуются одним и тем же признаком – желанием есть. Между тем разница существует, и весьма значительная. Всемирно известный диетолог Шелтон как-то назвал голод великим стражем нашей жизни. Это то естественное, врожденное чувство, которое напоминает человеку, что ему для продолжения жизни необходимо принять пищу. Не будь у человека этого стража, точнее своего рода ангела-хранителя, он попросту забыл бы о еде, увлеченный своими делами, погруженный в повседневные заботы. А что же в таком случае представляет собой аппетит? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним и, главное, заново осмыслим хорошо известную поговорку «Аппетит приходит во время еды». Вспомните о словах духовно обогащенных людей, риши, посвятивших себя истинным знаниям о человеке. Риши еще пять тысяч лет назад говорили, что аппетит – это волшебный огонь, который загорается в момент еды и переваривания пищи. Пищеварительный огонь действительно разливается по всему телу человека и согревает его душу в великом таинстве общения с природой, в питании. Французы говорят, что следует вставать из-за стола с легким чувством голода. Голода или аппетита? Как близки как далеки друг от друга эти два различных чувства, оберегающие жизнь и здоровье людей? В школах здоровья, которые я провожу каждый год в различных уголках нашей страны, где традиции застолья как бы рождаются заново, собираются за обеденным столом не просто проголодавшиеся сотрапезники, а добрые, открытые для общения со своими товарищами и с природой люди, получающие истинное наслаждение и от дружеских, откровенных застольных бесед – от неповторимого вкуса естественных продуктов питания, предписанных человеку природой. Рюмка водки для аппетита и острые закуски перед едой создают некоторое подобие естественного аппетита, но это ложное чувство представляет собой лишь огонь обжорства. В естественных продуктах растительного происхождения вкусовые вещества содержатся в правильной и достаточной пропорции. Вспомните, какой букет таких веществ имеется, например, в яблоках, дыне, огородной зелени, кореньях, злаках. Вызывает ли такое желание запах богатого белками сырого мяса? Нет, поскольку вкусовые вещества мяса имеют к потребности в нем такое же отношение, как вкусовые вещества табака – к неудержимой тяге к курению. Здесь мы имеем дело с разновидностями наркомании, вызываемой потреблением возбуждающих веществ. Только в табаке они содержатся в их естественном виде, а в мясе появляются после соответствующей кулинарной обработки. Известны и многие другие примеры, когда тепловая обработка естественных продуктов меняет их свойства. Кофе целебен в сыром виде, а после обжаривания превращается в вещество, обладающее наркотическим действием. Цикорий в сыром виде содержит вещества, излечивающие суставы, а после того, как побывает на горячей сковородке, напротив, вызывает в них болезненные изменения.